как ловят кошек в Гане. Не знаю, зачем он сделал это. То есть мог бы просто подождать, но нет. Пахан не может ждать. Ему всегда все надо здесь и сейчас. На прошлой неделе Готи вломился на хату к пучку, потому что там никого не было, а ему не хотелось зависать на районе и ждать, пока кто-нибудь придет с ключом. Но он не то чтобы вломился. Он просто отжал это окошко рядом с входной дверью, окошко в ванной, подтянулся и пролез. Когда Пучок пришел домой, Готти курил косяк, развалившись на диване в комнате Мэйзи. И Пучок такой, «Как ты попал сюда, старик?» Когда Готти рассказал ему, Пучок стал дуться, типа, «Охуеть, просто красава!» «Этот чувак ведет себя как взломчик и не выказывает никакого почтения моей хате. Это как?» — сказал он мне, когда я зашел к нему позже. «Это твой кореш, Снупс». Помнишь, что я тебе говорил? Он как бы порочил Готти. После этого мы стали зависать у Капа на востоке. Март, делать особо нечего, а диваны дико неудобные. Чуваку даже не вытянуться, и мы все время просыпаемся от шума по утрам, когда Капа собирается в универ». Мне то и дело снится этот жуткий сон о том, как мы с братом мочим друг друга ножами и зуб даю нереально больного больно во сне, когда лезвие входит в меня. И я всегда просыпаюсь с колотящимся сердцем, словно только что творил реальную жесть и чувствую себя разбитым. Готти говорит, скучища. Ага, говорю я, пора возвращаться в UK, где вечно что-то происходит, и я могу чувствовать себя реальным и нормальным, и живым. Готи говорит. К пучку я не пойду, ну нахуй. Словно бы пучок задел его за живое. Я только смеюсь. Я буду у малого, говорит он. Порядок. Как только мы выходим из метро на Килберн-парк, расходится слух, что пару часов назад кто-то застрелил Рика. У Готи звонит мобила. Йоу, брат! Чего? Не заливай! Как так? Моя мобила тоже вибрирует. Дядя Ти. Йоу, это батя, как сам. «Снупи, ты слыхал этого парня, гу который покоцал с люку с балкона? Его насмерть застрелили, только час назад. Это первое, что Майзи говорит мне, едва войдя на хату к Пучку. Все только об этом говорят. Слышал? Слышал? Рика грохнули. Вах, скажи жесть. Рика ведь был одним из крутейших брател в Нахе, так себя называет братва квартала Ди. Нах, нам адски хорошо. Я видел, как они снимают клипы на районе или в сквере в комплексе напротив Блэйк-Корта. Все разодеты в Гуччи, Фенди и в Луи Ви, сверкают роликсами и кортье, и грилзами с брюликами, и цепочками белого золота. Один раз они снимались прямо перед магазиком, и кто-то из братвы вешал понтовые цепи на шее своим детям, которые были там с ними, среди всей этой тусы, с дико неловким видом на заплетавшихся ножках». Эти видосы были охуительно отвязными. Все кричали на камеру «Нах и Юкей!» и выбрасывали средний палец на одной руке, а другой рукой делали пистолеты и соединяли их. Короче, «Нах». Я видел Рика с его братом-командиром на прошлой неделе, когда заходил к дяде Ти стрельнуть пару косяков. Они были на балконе, и командир сказал «Здоров, Снупс!» Но Рика никогда мне ничего не говорил, потому что я для него всегда был никем. Не то чтобы у меня с кем-то из них были какие-то терки. Помню, он смеялся над чем-то с братвой на балконе, а потом смолк на секунду, увидев меня, и посмотрел так жестко. Это он избил Злюку после той тусы. Но теперь его не стало, и Злюка может появляться на районе, потому что после того случая он перестал заглядывать к дяде Ти. Такие дела». Несколько дней после этого все говорят о том, как Рика замочили, когда он сидел в своем коне на Скрабс рядом с Кэнсел Грином. Стекло у него было опущено, и кто-то подъехал и вышиб ему мозги. Все в ЮК, все на северо-западе говорят об этом, поскольку Рика был в натуре отшибленным брателой много кому внушавшим страх. Так что теперь все говорят, что будет война, Типа не может быть, чтобы Юки не отомстил, замочив одного-двух чуваков. И мы понимаем, что Рика грохнул кого-то из Грина или квартала Моцарта. птуш тамошняя братва давно в контрах с Юкей. Теперь жди серьезной стрельбы, говорит Мэйзи. История гласит, что вражда между Юкей и Моцартом началась с того, что один брателла из Юкей вышел из магаза на районе, и какие-то царские брателлы, проходившие мимо, спросили у него Ризлы а он им нихуя не дал, и они полоснули его, так что он истек кровью до прибытия скорой. Его все любили на районе, и началась затянувшаяся вражда между Южным Килли и Цартом, перешедшая на следующее поколение. Так ли было на самом деле, не знаю, никто точно не скажет. Любой чувак из этих двух районов может рассказать тебе свою версию того, с чего все началось. И с обеих сторон полегло уже немало людей. И не меньше выжили с огнестрельными и ножевыми ранениями, и кислотными ожогами. И немало родни было похищено. Выше крыши набралось этой ебанины, подливающей масло в огонь. Безумие добавляет то, что большая часть всей этой братвы ходила в одни и те же школы и колледжи. Мэйзи ходил в школу с тем из убийства которого все началось, и туда же ходили Дэниел с Росс и Рика, и немало его старших одноклассников уже мертвы из-за этого дерьма. Полная шиза, ведь эти районы совсем рядом, от Малверн-Роуд до Моцарта 5-10 минут пешком, однако для обеих сторон это запретные территории. Все знают, каких дорог нельзя пересекать, где проходят невидимые границы, где надо смотреть в оба, потому что никогда не знаешь, когда тебя подловит кто-то с другой стороны. Самое меньшее у тебя отожмут твои мульки и лаве, намнут бока, а может и разденут, засняв на мобилы, и разошлют повсюду такой видосик. И тогда тебе придется отомстить, если хочешь и дальше жить здесь». «Тебе придется сравнять счет, и конца края этому не видно. Вот так и живем», — добавил дядя Ти, рассказав мне, как замочили Рика. Но это вражда ограничивается двумя районами. Юкей дружит со Стоунбриджем в Си-310, а Царт с Кенселгрином, так что бриджевская братва и братва из КГ тоже неровно дышат друг другу. И все это на самом деле одна гигантская подстава, которую я стараюсь всеми силами избегать, что у меня есть друганы из КГ, из ЮК и из ЦАРТа. А я не хочу принимать чью-то сторону в этих тёрках. когда братва начинает доебываться, с какого ты района, какой почтовый код и прочее дерьмо. Я и так все время хожу и оглядываюсь, из-за всех этих движей, что я делаю с Готи? Потом, как-то раз на рассвете, в апреле, в Южный Килберн нагрянули 500 федов, в том числе 65 спецназовцев с собаками и давай вышибать двери таранами а мы с Готти увидели это вечером в шестичасовых новостях би си на хате у пучка. «Эй, зуб даю, это вышибли дверь моего кореша, ага, в натуре. Я всегда окучивал его сестру, йокарный бабай. Это же тот самый, как его в браслетах, ага». И диктор сказал, что арестованы 17 человек и ведется розыск еще как минимум четырех беглых преступников. Вообще, братва из Нахас загоняла стволы Федом под прикрытием не один месяц, пока Феды не решили, что нарыли достаточно, чтобы закопать братву. Такая была спецоперация. Короче, в Южном Килберне устроили облаву. Полно чуваков загребли, а слинявших брател показали через неделю в криминале. Я узнал пару лиц, которых когда-то видел на балконе Блэйкорта, когда они толкали дурь или просто курили косяки. После этого на районе стало потише. Голов заметно поубавилась. в комплексе стало чаще промышлять молодежь, потому что всегда кто-то будет толкать торчкам бадж труд. Теперь, когда многим дедам дали птиц, появилось больше возможностей для молодчиков, жаждущих подняться из низов. Через несколько недель после рейда мы с Мэйзи идем по Малверн-роуд от дяди Ти, и мимо медленно проезжает мясной фургон с широко открытой дверью. Из него выглядывает высокий белый фет без фуражки, словно готовый выпрыгнуть и смотрит на нас с такой мерзкой рожей. И когда мы смотрим на него, говорит, на что, блядь, уставились? У нас у каждого перо и дурь, так что мы отводим взгляд и шагаем дальше молча. Нахуй этого фуфила, Надеюсь, что фургон не остановится. Когда мы приходим в пилкомплекс, мы видим, как этот мясной фургон останавливается. Оттуда выпрыгивают три Феда, подбегают к этим типам, зависавшим на ступенях небольшого дома, сразу хватают за горло, бросают о стену и прессуют, прежде чем шмонать. И нам слышно, как чуваки задыхаются, и один хрипит, «Мне дышать нечем, дышать нечем», булькая горлом. И зуб даю, здоровый белый Фед, который палил нас с Мэйзи, говорит, Нам донесли, вы толкали дурь на районе». И я говорю Мэйзи, «Слышал? Чувак сказал, толкали дурь». И Мэйзи всасывает воздух и говорит, «Идем в дом». А этим типам зуб даю лет по 14, от силы 15. То есть они еще школьники, даже если не ходят в школу. Но здесь в порядке вещей, когда легавые стопорят тебя вот так, применяют силу, хватают за голо, стаскивают с тебя штаны с трусами в центре комплекса или где угодно. Я осматриваю твои причиндалы, как будто думают найти там нычку. Но на самом деле они это делают просто, чтобы унизить тебя, поскольку им вообще-то не положено вот так шмонать, кого попало. Но они понимают, что местная братва никогда не станет подавать жалобы. Через пару дней два мясных фургона заезжают за квартал Пучка. Оттуда высыпает куча окороков и срезает все кусты и цветы перед зданием. Они находят там стволы немного хавки, но цветы с кустами никто не восстанавливает. Потом я зависаю на хате у Пучка, и нам слышно, как на улице какой-то бротелло говорит: "Я тебе блять говорил, ты долбоебка!" И плачет какая-то цыпа. Пучок открывает дверь, и мы видим, как молодой хрен бьет на девчонку. Она говорит сквозь слезы: "Зачем ты так?" Он говорит: "Я тебе блять говорил." и фигачит ее по лицу так, что она отлетает головой о бетонную стену. И тогда он такой, «О, черт, ты в порядке?» Она ревет еще сильнее. Он говорит, «Заткнись, чувак!» и снова бьет ее наотмашь по лицу. Пучок говорит, «Старик, не надо этих разборок у меня во дворе, чего ты тут устроил?» Брателла говорит, «Не лезь, блядь, ко мне, старик!» Пучок уставился на Брателлу, и тот отвел взгляд кто что у пучка такая зверская рожа, что кажется, сейчас он уроет тебя, хотя когда узнаешь его, понимаешь, что у него реально доброе сердце. Несмотря на то, что здесь кругом столько грязи, все, что на самом деле хочет пучок, это кадрить девок, чеканить рэп, снимать клипы, перешивать шмотки и запускать свой вертолет на пульте управления. Пучок смотрит на брателлу, который прижимает девчонку к стене, всасывает воздух, бормочет «Зачем вот так?», словно сам себе, и говорит «Уйди с моего двора, Ганса». Этот тип берет девчонку за руку и уходит с ней в сторону комплекса. Мы заходим обратно и садимся играть в сол Calibur. Скажу честно, мне было жаль эту девчонку. Но вот какое дело, если вмешаешься в чьи-то терки, как если бы мы наехали на этого хрена и отмудохали его, а девчонки сказали идти домой, забудь этого мудака, он чмошник и все такое, это тут же породит очередной раздор. Чувак вернулся бы и попытался что-то доказать, а это не просто какой-то мелкий мудак. Я видел его в комплексе, как он толкал дурь торчкам, как они в любое время звонили ему на мобилу, и он встречался с ними в квартале Пучка, потому что здесь тебя не видит камера в центре комплекса. Пучок мог бы приложить этого хрена, но что дальше? Он бы вернулся со всей своей братвой, а ведь он теперь знает, где живет Пучок, знает, где мы все тусуемся, так что... То есть я как будто осуждал эту девчонку, из-за которой начался этот срач на пороге у пучка, что никому из нас не нравилось, но нам также не хотелось встревать в чужие разборки. Такое уже случалось. Чувак уделывает малолеток, которые не могут справиться с ним один на один, но потом они возвращаются и обстреливают его хату, выпускают всю обойму во входную дверь или вообще наливают бензин в почтовый ящик и поджигают, пока ты спишь или типа того. Такое случилось с одним брателой по имени Джейди, которого я знал. Он вскрыл лицо одному чуваку самурайским мечом, потому что чувак со своими корешами пытался вломиться на частную тусу, которую Джейди устроил у себя на хате. Пары ребят и девчонок балдели и слушали музон чисто для души. Джейди решил показать, кто тут главный. Он открыл дверь, которую пытался высадить тот хрен, и рассек ему лицо самурайским мечом. Через несколько дней Джейди вернулся домой после смены на складе Ikea и увидел, что дома больше нет, все сгорело, просто черная пещера, вылезанная огнем, и кругом пожарные и полиция. Так что все серьезно, лучше не суйся. Если тебя не касается, не встревай, говорит Мэйзи, потому что понимает, чем это чревато. Позже тем вечером мы все сидим в свободной комнате ближе ко входу. Ничейно теперь, поскольку Жермен съехал после рейда. В комнате ничего, кроме свернутого ковра на полу, и все мы, я, Мэйзи, Слай, Типо, Кай и Пучок, лежим, облокотившись на него, курим косяки и несем пургу. Пучок говорит, «Слушайте, а знаете, как ловят кошек в гане? И давай смеяться, как он умеет, так что смех наполняет всю комнату и всех заражает, и ты сам начинаешь смеяться еще раньше, чем услышишь что-то смешное». Кошки там, братушки, это просто бродячие кошки. Их там тьма тьмущая, говорит Пучок. Так что делает местная братва. Ага, берет тухлую рыбу и такую здоровенную трубу, ну, бытовую типа, как для вытяжки, и кладет туда эту рыбу с одного конца и ждет, пока бездомная кошка залезет за ней с другого конца. Братва уже корчится со смеху, богом клянусь, так Пучок рассказывать умеет. Как только кошка залезла, они хоп и ставят трубу на попа, и кошка летит на дно, и все, сидит там с тухлой рыбой на земле и вылезти не может, потому что труба вся гладкая и кривая. Слай смеется, затягиваясь амнезией, и заходится в кашле. «Старик, это еще не конец», — говорит Пучок. Затем братва приносит клетку, и они опускают трубу и ставят клетку к тому концу, где кошка, а кошке уже лишь бы выбраться, и она забегает в клетку, и хлоп, Клетку закрывают, и тогда кошку готовят. У меня болит бок, и я прижимаю ребра ладонью, чуя, как от смеха трещат кости. Вот как они ее готовят, братушки, прямо в клетке. Вешают ее над котлом с кипящей водой, и кошка мечется, как полоумная, орёт и мечется, пока жар ее изводит и валится замертво. И тогда ее обдирают и тушат мясо. «Богом клянусь, ты думаешь, это шутка, старик?» — говорит Пучок, натужно смеясь с остальными так, что слезы катятся из глаз. «И тут бабах!» — перекрывая смех, аж комната вздрогнула. Точно бог отвесила плеуху бетонному комплексу. «И мы все понимаем, что это просто фейерверки, обычное дело в наших краях, братва любит пикироваться, но это точно не римская свеча». Раздается еще один выстрел, и мы все бросаемся к окну и раздвигаем занавески. Но ничего такого не видим, только тихий вечер, опускающийся на район. Через несколько секунд все отходят от окна и снова рассаживаются. Слай с Пучком начинают спорить, где лучше готовят рисовый плов. В Нигерии или Гане.